Таинственный отъезд Иоанов. Письмо царя к митрополиту и к народу. Ужас в Москве. Учреждения опричнины. Вторая эпоха казней. Александровская Слобода. Монашеская жизнь Иоанова. Иноземные любимцы Иоановы. Великодушие митрополита Филиппа. Третья эпоха убийств. Язва, воинственные действия и переговоры, земская Дума, перемирие с Литвою, дела шведские, важнейшее предприятие султана, бедствие турков, сношение с Персию, дань сибирская, торговля, посольство английские.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 Шуйский из Полоцка, князья Серебряные и Аболенские из Вязьмы, чтобы действовать против Литвы. Государь велел им соединиться под Оршию, идти к Минску, к Новогородку Литовскому, назначил станы, предписал все движения. Но князь Петр Шуйский, завоеватель Дерпта, славной и доблестью, и человеколюбием, как бы ослепленный роком,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 Из знатных людей пали еще два брата, князья Семеон и Федор Палецкие. Литовцы взяли в плен воеводу Захария Плещеева-Очина, князя Ивана Охлябинина и несколько детей боярских, так что мы из двадцати тысяч воинов лишились менее двухсот человек, все другие ушли в Полоцк,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 Князья оболенские стояли под Оршую, Радзивил не хотел сразиться с ними, желал единственно, чтобы они вышли из королевских владений, и для того конец литовский свестию о бедствии Шуйского нарочно был послан в Дубровну через такие места, где ему надлежало встретить россиян.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 а казаки Сигизмундовы грабили купцев и посланников Иоановых на пути из Москвы в Тавриду. Но скоро война сделалась важнее, по крайней мере для нас опаснее от неожидаемой измены одного из славнейших воевод Иоановых. Ужас, наведенный жестокостями царя на всех россиян, произвел бегство многих из них в чужие земли.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 Вслед за Вишневецким отъехали в Литву два брата, знатные сановники, Алексей и Гаврила Черкасский, без сомнения угрожаемые Апалою. Бегство не всегда измена. Гражданские законы не могут быть сильнее естественного спасаться от мучителя, но горе гражданину, который затирана мстит Отечеству.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 «От господина моего, твоего изгнанника, князя Андрея Михайловича!» Гневный царь ударил его в ногу острым жезлом своим, кровь лилась из язвы, слуга, стоя неподвижно, безмолствовал. Иоанн оперся на жезл и велел читать ему вслух письмо Курбского такого содержания. «Царю!»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 По что, несчастный губишь, свою душу изменую, спасая бренное тело бегством? Если ты праведен и добродетелен, то для чего же не хотел умереть от меня, строптивого владыки, и наследовать венец мученика? Что жизнь, что богатство и слава мира сего? Суета и тень! Блажен!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 не только себя, но и душу предков твоих, ибо они клялись великому моему деду служить нам верно со всем их потомством. Я читал и разумел твое писание. Яд аспида в устах изменника. Слова его подобны стрелам. Жалуешься на претерпенное тобой угонение —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 Кесарь Август повелевал вселенную, ибо не делился ни с кем властью. Византие пала, когда цари начали слушать епархов, синклитов и попов, братьев вашего Сильвестра. Тут Иоанн описывает уже известный читателю вины бывших своих любимцев и продолжает: Бесстыдная ложь, что говоришь о наших мнимых жестокостях, не губим сильных в Израиле, их кровью не обогряем церквей Божиих. Сильные, добродетельные здравствуют и служат нам. Казним одних изменников, а где же щадят их? Константин Великий не пощадил и сына своего, а предок ваш, святый князь Феодор Ростиславович, сколько убил христиан в Смоленске?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 не жалеть казны, чтобы возбудить против нас хана. И скоро услышали в Москве, что семьдесят тысяч литовцев, ляхов, прусских немцев, венгров, волохов с изменником Курбским идут к Полоцку, что Девлет Гирей шестьюдесятью тысячами хищников вступил в Рязанскую область. Сия последняя весть изумила царя. Он ехал тогда на богомолье в Суздаль,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 Царь пожалует имя Ферстенберга, что императору не будет ответа, ибо он писал царю не с своим, а с чужими послами. Таким образом, измена Курбского и замысел Сигизмундов «потрясти Россию» произвели одну кратковременную тревогу в Москве. Но сердце Иоанова не успокоилось, более и более кипело гневом, волновалось подозрениями.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 «Стужают ему!» «Вследствие чего?» — писал Иоанн. «Не хотят терпеть ваших измен. Мы от великой жалости сердца оставили государство и поехали, куда Бог укажет нам путь». Другую грамоту прислал он гостям, купцам и мещанам. Дьяки Путила Михайлов и Андрей Васильев в собрании народа читали онную велегласно.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 возвеличенную его победами и мудрыми уставами, славную мужеством ее народа, многочисленного, богатую сокровищами природы, еще славнейшую благоверием. Когда, — сказали вместе и духовные, и государственные сановники, — когда ты не уважаешь мирского величия и славы, то вспомни, что, оставляя Москву, оставляешь святыню храмов,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 супругу сыновей его, бояри безмолвствовали. Но, — продолжал царь, — для отца моего митрополита Афанасия, для вас, богомольцев наших архиепископов и епископов, соглашаюсь поки взять свои государства, а на каких условиях вы узнаете. Условия состояли в том, чтобы Иоанну невозбранно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 2 февраля Иоанн торжественно въехал в столицу и на другой день созвал духовенство, бояр, знатнейших чиновников. Вид его изумил всех. Опишем здесь наружность Иоанову. Он был велик ростом, строен, имел высокие плечи, крепкие мышцы, широкую грудь, прекрасные волосы, длинный ус, нос, римские глаза небольшие, серые, но светлые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 учреждает особенных телохранителей. Такая мысль никого не удивила. Знали его недоверчивость, боязливость свойственную, нечистой совести, но обстоятельства удивили, а следствие привели в новый ужас Россию. Первое. Царь объявлял своей собственностью города Можайск, Вязьму, Козельск, Перемышль, Белев, Лихвин, Ярославец... Суходров, Медынь, Суздаль, Шую, Галич, Юрьевец, Балахну, Вологду, Устюк, Старую Русу, Каргополь, Вагу, также волости московские и другие с их доходами. Второе. Выбирал однотысячи телохранителей из князей, дворян, детей боярских и давал им поместья в всех городах, а тамошних водчинников и владельцев переводил в иные места. Третье.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 Наконец, как бы возненавидев славные воспоминания кремлевские и священные гробы предков, не хотел жить в великолепном дворце Иоанна Третьего. Указал строить новый, занеглинную, между Арбатом и Никитскую улицу и, подобно крепости, оградить высокую стеною. Сия часть России и Москвы, сия тысячная дружина Иоанова, сей новый двор, как отдельная собственность царя, находясь под его непосредственным ведомством, были названы опричненную, а все остальное, то есть все государство, земщиною, которую Иоанн поручил боярам, земским, князьям Бельскому, Мстиславскому и другим, велев старым государственным чиновникам, конюшему, дворецкому, казначеям, дьякам сидеть в их приказах,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 Шурин Горбатова, Петр Ховрин, родом грек, окольничий Головин, князь Иван Сухой Кашин и Кравчий, князь Петр Иванович Горинский были казнены в тот же день. А князь Дмитрий Шеверев, посажен на кол, пишут, что сей несчастный страдал целый день, но укрепляемый верою забывал муку и пел канон Иисусу. Двух бояр князей Ивана Кураткина и Дмитрия Немова, постригли. У многих дворян и детей боярских отняли имения других семействами сослали в Казань. Один из знатнейших вельмож, ближний родственник добродетельной царицы Анастасии, боярин и воевода Иван Петрович Яковлев, также навлек на себя опалу. Но Иоанн в самом ожесточении еще любил хвалиться милосердием,